Глава 18. Когда стали подъезжать к ближайшей деревне, они убавили шагу и увидели улицу, настолько ярко освещенную пламенем, что можно было найти булавку. По обеим сторонам горело несколько исп, другие начинали загораться, так как сильный ветер разносил искры, даже целые снопы их, которые перелетали точно огненные птицы на соседние крыше. На улицах пламя освещало. Большие, маленькие толпы людей, которые метались в разные стороны. Крики людей смешивались со звоном колоколов в церкви, скрытой за деревьями, с ревом скота, лаем собак и выстрелами. Подъехав ближе, солдаты пана Володаевского увидели небольшой отряд рейтор, одетых в круглые шляпы. Некоторые из них дрались с толпой крестьян, вооруженных вилами и цепами, Стреляли в них из пистолетов, другие выгоняли скот на дорогу или ловили домашнюю птицу. Несколько человек держали лошадей тех товарищей, которые были заняты грабежом в избах. Дорога в деревню спускалась несколько вниз и вела через березовый лесок, так что леуданцы, в то время как никто не мог их видеть, видели как бы картину, изображающую нашествие неприятеля на деревню, освещенную пожаром. В пламени можно было ясно различать иноземных солдат, а местами крестьян и женщин, защищавшихся беспорядочными толпами. Все это двигалось с криками, бранью, рыданиями и плачем. Пан Володаевский, подъехав с полком к открытым воротам, велел убавить шагу. Он мог нагрянуть на шведов врасплох и одним взмахом уничтожить неприятеля, не ожидавшего нападения. Но ему хотелось попробовать шведов, помериться с ними силой в открытом бою, и он нарочно ехал медленно, чтобы его успели заметить. И действительно, несколько рейтер, стоявших поблизости, увидев приближавшееся войско, бросились к офицеру и стали ему что-то говорить, указывая рукой в ту сторону, откуда ехал Володаевский. Офицер прикрыл глаза рукой, посмотрел с минуту, потом сделал знак рукой и тотчас послышался звук трубы. Тут наши рыцари могли наглядеться на исправность шведских солдат. Чуть раздались первые звуки сигнала, как часть солдат стала выскакивать из домов, другие бросили награбленные вещи и кинулись к лошадям. В одну минуту отряд был в полном боевом порядке, при виде которого маленький рыцарь пришел в восторг. Все это был народ рослый, одетый в кафтаны с кожаными ремнями через плечо, в однообразные черные шляпы с приподнятыми слева полями. У всех были одинаковые гнеды и лошади. Они стали плотной стеной, с рапирами в руках и спокойно смотрели в сторону дороги. Наконец из рядов вышел вперед офицер с трубачом и, по-видимому, хотел узнать, что за люди приближаются так медленно. Он, должно быть, предполагал, что это один из радзевиловских полков, со стороны которого не ожидал нападения и потому принялся махать шляпой и рапирой. Трубач продолжал трубить в знак того, что офицер желает говорить. «Выстрели кто-нибудь им в ответ», — сказал маленький рыцарь. «Они тогда поймут, чего им от нас нужно ждать». В ту же минуту раздался выстрел, но пуля не долетела, было далеко. Офицер, по-видимому, продолжал еще думать, что это какое-нибудь недоразумение, и стал кричать еще громче и по-прежнему махал шляпой. «Повтори еще раз», — скомандовал Володаевский. После второго выстрела офицер повернулся к своим, Те приближались к нему рысью. Первый ряд леуданцев въезжал уже в ворота. Шведский офицер что-то прокричал, рапиры, до сих пор торчавшие остриями вверх, повисли на эфесах, солдаты тотчас вынули пистолеты и, оперев о луку сёдел, подняли дулами вверх. — Прекрасные солдаты! — пробормотал Володоевский, видя эту необыкновенную почти механическую быстроту их движений он оглянулся на своих убедившись что все в порядке поправился на седле и крикнул вперед леуданцы пригнулись к лошадиным шеям и помчались в вихрем шведы подпустили их совсем близко а потом дали залп из пистолетов но залп этот не причинил большого вреда леуданцам лишь несколько человек выпустили из рук уздечки и откинулись назад остальные были невредимы и грудью столкнулись с неприятелем в то время вся литовская кавалерия Пользовалась еще копьями, которые в коронных войсках были только у гусар, но Володоевский, рассчитывая на битву в тесноте, велел их оставить по дороге, Вход были пущены сабли. Первый напор не мог разбить шведов, он лишь оттолкнул их назад. Они отступили, рубя направо и налево рапирами, леуданцы с ожесточением напирали. Улица стала все больше покрываться трупами, лязг сабель напугал мужиков, они бросились в рассыпную. Жара от пожарища была нестерпимая, так как дома от дороги отделялись лишь садиками. Шведы под натиском леуданцев отступали медленно и спокойно. Трудно было им, впрочем, рассеяться, так как с обеих сторон их сжимали высокие заборы. Временами они пробовали остановиться, но их усилия были напрасны. Это была странная битва. Благодаря узости пространства сражались только первые ряды, а остальные могли лишь подталкивать стоящих впереди. Поэтому-то сражение скоро превратилось в настоящую резню. Володыевский, поручив старым полковникам надзор за солдатами во время атаки, работал вовсю в первом ряду. Каждую минуту какая-нибудь шведская шляпа исчезала в толпе, точно проваливалась сквозь землю. Порой выбитая из рук рейтера-рапира взлетала над головами всадников, и в ту же минуту раздавался отчаянный стон, и падала шляпа, другая, третья, Сам Володаевский все подвигался вперед, его маленькие глазки горели, как две зловещие искры. Он не горячился, но махал саблей, как цепом, направо и налево. Иногда, когда прямо против него никого не было, он поворачивал лицо и клинок слегка правее или левее и сталкивал Рейтера движением почти незаметным, но страшным, молниеносным, нечеловеческим. Как женщина, когда она рвет коноплю, нагнувшись, скрывается в ней, так и Володоевский то и дело исчезал в толпе рослых солдат, и там, где они падали, как колосье под серпом жнеца, непременно был он. Станислав кшитузский и угрюмый Юзва Бутрым следовали за ним по пятам. Наконец задние ряды шведского отряда стали выходить на более просторное место перед церковью, и за ними двинулись и передние. Раздалась команда офицера, и продолговатый прямоугольник Стремглав растянулся в длинную прямую линию. Но Ян Скшетузский, следивший за общим ходом сражения, не последовал примеру шведского капитана. Он сплоченной колонной ринулся вперед, и колонна, натолкнувшись на слабую неприятельскую стену, тотчас ее прорвала и также быстро устремилась к правой стороне церкви, овладев таким образом одной половиной шведов а на другую бросился Мирский и Станкевич с частью Леуданцев и Драгун Ковальского. Закипели две битвы, но продолжались недолго. Левое крыло, на которое нагрянул скшетузский, не успело выстроиться и рассеялось прежде всего. Правое держалось немного дольше, но так как было слишком растянуто, то, несмотря на отчаянное сопротивление, вскоре последовало примеру первого. Площадь была широкая, но, к несчастью, окружена со всех сторон высоким забором, а противоположные ворота были заперты. Рассеянные шведы метались по площади, леуданцы гнались за ними, кое-где сражались группами по нескольку человек, в других местах сражений было рядом поединков, рапиры скрещивались с саблями, порой раздавался пистолетный выстрел. То тут, то там швед или литвин вылезал из-под упавшей лошади и снова падал под ударом сабли. Посреди площади бегали обезумевшие лошади без всадников, с раздувающимися от страха ноздрями, некоторые грызлись, иные поворачивались задом группам сражающихся и били их копытами. Володоевский косил точно мимоходом неприятельских солдат и искал глазами офицера. Наконец он увидел его. Тот защищался от двух бутрымов. Пан Михал бросился к нему. «Прочь — Прочь! — крикнул он бутрымом. — Прочь! Офицер, очевидно, хотел столкнуть противника с лошади-рапирой, но Володоевский подставил рукоятку сабли, описал ею полукруг, и рапира выскользнула из рук офицера. Он схватился за пистолет, но в эту минуту раненый в щеку он выпустил из левой руки уздечку. Брат живым!» — крикнул Володоевский. Леуданцы подхватили шатающегося офицера, а маленький рыцарь поехал дальше, оставляя за собой ряд трупов. Шведы, наконец... Поддались шляхте, более опытной в одиночной борьбе. Некоторые хватались за острия рапир, и рукоятки поворачивали в сторону неприятеля. Другие бросали под ноги оружие. Все чаще и чаще слышалось слово «пардон». Но на это не обращали внимания, так как пан Михал отдал приказ пощадить только нескольких. Видя это, остальные снова бросались в борьбу и умирали, обливаясь кровью. Час спустя крестьяне, высыпавшие целой толпой из деревни, стали хватать лошадей, добивать раненых и грабить убитых. Так кончилась первая встреча литвинов со шведами. Между тем заглобок, карауля в березняке пана Роха, лежавшего на вазу, должен был выслушивать его упреки в том, что поступил так неблагородно с родственником. «Вы меня, дядюшка, совсем погубили. Меня ожидает в кейданах не только пуля в лоб, но и вечный позор». «С тех пор, если кто захочет обозвать другого дураком, то будет говорить «Рох Ковальский».» «И все верно с этим будут согласны», — ответил Заглоба. «Доказательство лицо Тебе странно, что я, игравший крымским ханом, как куклы, тебя провел? Неужели ты думаешь, что я позволил бы себя и своих товарищей, первых рыцарей, и украшение всей речи Посполитой отвезти в биржи шведом в пасть?» Да ведь я не по собственной воле вас туда вез. Но ты был слугой палача, а это позор для шляхтича, который ты должен смыть, иначе я откажусь от тебя и от всех ковальских. Быть изменником хуже, чем палачом, быть помощником палача – это уж последнее дело. Я служил гетману, а гетман – дьяволу, понимаешь теперь? Ты глуп, а потому откажись раз и навсегда от всяких диспутов и держись за меня». Зная, что я уж ни одного вывел в люди. Дальнейший разговор был прерван грохотом выстрелов, потому что в эту минуту начинался бой. Потом выстрелы прекратились, но шум и крики доносились даже до их отдаленного убежища в березняке. «Видно, что там пан Михал работает», — сказал Заглоба. «Он мал, но ядовит, как змея. Почистит он этих заморских дьяволов». Я тоже предпочел бы быть с ними, но ради тебя должен сидеть здесь. Вот какова твоя благодарность. Вот поступок, достойный родственника. А за что я должен быть вам благодарен? За то, что я, тебя, изменник, не запряг в плуг вместо быка, хотя ты для этого более всего пригоден. Потому что глупый силен, понимаешь? Однако там все жарче дерутся, слышишь? Это верно, шведы там мычат, как телята на пастбище заглобы замолчал, он уже начинал беспокоиться. Наконец, взглянув проницательно в глаза пану Роху, он спросил. «Кому ты желаешь победы?» «Конечно, нашим». «Вот видишь? А почему же не шведам?» «Потому что сам не прочь с ними драться. Наши всегда наши». «Наконец-то совесть заговорила. А как же ты хотел своих братьев отвести шведам?» «Потому что мне было приказано». — Но теперь уж такого приказания нету. — Нету. — Твой начальник теперь пан Володаевский, а никто другой. — Это как будто и правда. — Ты должен теперь делать только то, что он прикажет. — Конечно, должен. — Он тебе приказывает прежде всего отречься от Радзивилла и служить отчизне. — Как же это? — спросил Ковальский, почесывая затылок. — Тебе приказывают! — крикнул заглоба. «Слушаюсь — Слушаюсь! — ответил пан Рох. «Ну и прекрасно. При первом удобном случае будешь драться со шведами». «Если приказывают, то это другое дело», — ответил Ковальский и вздохнул свободнее. Точно кто-нибудь снял у него тяжесть с груди. Заглоба был тоже очень доволен, так как у него были свои виды на пана Роха. Оба они стали прислушиваться к отголоскам выстрелов и слушались час, пока все не утихло. Заглоба все более и более беспокоился. «Неужто нашим не повезло?» Как вы можете говорить подобные вещи? А еще старый военный. Если бы они были разбиты, то оставшиеся в живых прибежали бы к нам. Ты прав, вижу, что и твой ум на что-нибудь сгодится. Слышите топот? Они возвращаются и притом медленно, должно быть, вырезали шведов. Только наши ли? Поехать что ли им навстречу? Сказав это, заглоба подвязал саблю, взял в руки пистолет и отправился. Вскоре он увидел двигавшуюся ему навстречу черную массу, и в ту же минуту до него донесся гул голосов. Впереди ехало несколько человек, оживленно о чем-то разговаривая, и тотчас до слуха заглобы донесся знакомый ему голос Володаевского, который говорил «Хорошие солдаты! Не знаю, какова у них пехота, но конница великолепная!» Заглоба пришпорил лошадь. «Как поживаете? Как поживаете? Я от нетерпения готов был лететь в огонь!» «Никто не ранен?» «Все, слава богу, здоровы», — ответил пан Михал. «Но все-таки мы потеряли двадцать слишком хороших солдат». «А шведы?» «Все перебиты». «Уж ты там погулял, пан Михал. А меня, старика, здесь оставили. Чуть душа у меня вон не вылетела. Так мне хотелось попробовать шведского мяса. Я готов их сырыми съесть». «Можете получить и жареных». Несколько человек сгорело. Пусть их собаки едят. А пленные есть? — Есть. Ротмистер и семь человек-солдат. — Что ты думаешь с ними делать? — Я велел бы их повесить, потому что они, как разбойники, напали на беззащитную деревню и сожгли ее. Но Скшетузский говорит, что это не годится. — Послушайте меня, Панове. По-моему, их тоже не следует вешать, а отпустить сейчас же в бирже. — Зачем? Вы знаете меня как солдата, теперь узнаете как дипломата. Мы шведов отпустим, но не скажем, кто мы. Что еще лучше, назовемся родзевиловскими сторонниками и скажем, что мы на них напали по приказанию Гетмана и не будем пропускать ни одного шведского отряда, если он нам попадется по дороге. Скажем, что Гетман, мол, и не думал переходить на сторону шведов. Шведы будут за голову хвататься, а мы этим подорвем гетманский кредит. Если эта мысль не стоит больше вашей победы, то пусть у меня вырастет хвост, как у лошади. Пока все выяснится, они готовы будут подраться. Мы поссорим изменника с врагами, мост Цепанове, а от этого выиграет речь Посполитая. В самом деле, ваша мысль достойна победы, воскликнул Станкевич. У вас канцлерский ум, ответил Мирский. Это их собьет с толку. «Так и нужно сделать», — сказал пан Михал. «Завтра я их отпущу, а теперь я не хочу ни о чем знать и думать, ибо страшно устал. Жара там была, как в пекарне. Совсем рук не чувствую. Офицер тоже не может сегодня ехать, он ранен в щеку». «Но как мы это им скажем?» — спросил Скшитуский. «Я уж об этом позаботился», — ответил заглоба. «Ковальский говорит, что среди его драгун есть двое прусаков». Пусть они им все это скажут по-немецки, должно быть, шведы их поймут, так как сколько лет с ними воевали. Вы знаете, что Ковальский теперь уж наш телом и душой?» «Ну вот и хорошо», — сказал Володаевский. «Прошу вас, займитесь ими, я уже и говорить не могу от усталости. Я объявил своим людям, что мы пробудем в лесу до утра. Есть нам принесут из деревни, а теперь спать». «За стражей будет наблюдать мой поручик. Ей-богу, я уж вас почти не вижу, у меня слепаются глаза». «Моссы-панове», — сказал заглоба. «Здесь, недалеко от Березняка, сток сена. Заберемся туда, а завтра в путь. Сюда мы уж не вернемся, разве что с паном Сапегой».